глава тридцать восемь день приезда жены Лаврецкого в город о невеселый для него день был так же тягостным днем для лизы не успела она сойти вниз и поздороваться с матерью как уже под окном раздался конский топот и она с тайным страхом увидела паншина, въезжавшего на двор. Он явился так рано для окончательного объяснения, подумала она и не обманулась. Повертевшись в гостиной, он предложил ей пойти с ним в сад и потребовал решения своей участи. Лиза собралась с духом и объявила ему, что не может быть его женой. Он выслушал ее до конца, стоя к ней боком и надвинув на лоб шляпу. Вежливо, но измененным голосом спросил ее, последнее ли это ее слово, и не подал ли он чем-нибудь повода к подобной перемене в ее мыслях. Потом прижал руку к глазам, коротко и отрывисто вздохнул и отдернул руку от лица. «Я не хотел бы пойти по избитой дороге», — проговорил он глухо. «Я хотел найти себе подругу по увлечению сердца, но, видно, этому не должно быть. Прощай, мечта!» Он глубоко поклонился Лизе и вернулся в дом. Она надеялась, что он тотчас же уедет — Но он пошел в кабинет к Марье Дмитриевне и около часа просидел у ней. Уходя, он сказал Лизе, «Вот гмэр, вуз апель, адье, ажамэ! Ваша матушка вас зовет, прощайте навсегда!» Сел на лошадь и от самого крыльца поскакал во все прыть. Лиза вошла к Марье Дмитриевне и застала ее в слезах. Паншин сообщил ей свое несчастье. — За что ты меня убила? За что ты меня убила? Так начала свои жалобы огорченная вдова. — Кого тебе еще нужно? Чем он тебе не муж? Камер-юнкер, неинтересан. Он в Петербурге на любой фрейли не мог бы жениться, а я-то, я-то надеялась. И давно ли ты к нему изменилась? Откуда-нибудь эта туча надута не сама с собой пришла? Уж не тот ли фофан? Вот нашла советчика. — А он-то мой голубчик, — продолжала Марья Дмитриевна, — как он почтителем, в самой печали как внимателен, обещался не оставлять меня. Ах, я этого не перенесу. Ах, у меня голова смертельно разболелась. Пошли ко мне, палашку. Ты убьешь меня, если не одумаешься, слышишь? И, назвав ее раза два неблагодарною, Марья Дмитриевна услала Лизу. Она отправилась в свою комнату. Но не успела она еще отдохнуть от объяснения с Паншиным и с матерью, как на нее опять обрушилась гроза из такой стороны, откуда она меньше всего ее ожидала. Марфа Тимофеевна вошла к ней в комнату и тотчас захлопнула за собою дверь. Лицо старушки было бледно. Чепец сидел на боку, глаза ее блестели, руки, губы дрожали. Лиза изумилась, она никогда еще не видала своей умной и рассудительной тетки в таком состоянии. — Прекрасно, сударыня! — начала Марфа Тимофеевна трепетным и прерывистым шепотом. — Прекрасно! У кого ты -то это только выучилась, мать моя? «Дай мне воды, я говорить не могу!» «Успокойтесь, тетушка, что с вами?» — говорила Лиза, подавая ей стакан воды. «Ведь вы сами, кажется, не жаловали господина Паншина!» Марфа Тимофеевна отставила стакан. «Пить не могу, зубы себе последние выбью!» «Какой тут Паншин? К чему тут Паншин?» «А ты лучше мне скажи!» Кто тебя научил свидание по ночам назначать, а, мать моя? Лиза побледнела Ты, пожалуйста, не вздумай отговариваться, — продолжала Марфа Тимофеевна. — Шурочка сама все видела и мне сказала. Я ей запретила болтать, а она не солжет. — Я и не отговариваюсь, тетушка, — чуть слышно промолвила Лиза. А так вот, как мать моя. Ты свидание ему назначила этому старому греховоднику? Смиреннику этому? Нет. Как же так? Я сошла вниз в гостиную за книжкой. Он был в саду и позвал меня. И ты пошла. Прекрасно. Да ты любишь его, что ли? Люблю, отвечала тихим голосом Лиза. Матушки мои, она его любит. Марфа Тимофеевна стёрнула с себя чепец. Женатого человека любит. А любит. Он мне сказывал, начала Лиза. Что он тебе сказывал? Со Коледой что? Он мне сказывал, что жена его «Скончалась!» Марфа Тимофеевна перекрестилась. «Царство ей небесное!» — прошептала она. «Пустая была бабенка, не тем будь помянута! Вот как! Вдовой он стало быть! Да он, я вижу, на все руки! Одну жену уморил, да и за другую! Каков тихоня!» Только вот что скажу тебе, племянница, в наши времена, как я молода была, девкам за такие проделки больно доставалось. Ты не сердись на меня, мать моя, за правду одни дураки сердятся. Я и отказать ему велела сегодня. Я его люблю, но этого я ему никогда не прощу, видишь, вдовый. — Дай-ка мне воды. — А что ты, паншина, с носом отослала? За это ты у меня молодец. Только не сиди ты по ночам с этой козьей породой, с мужчинами. Не сокрушай ты меня, старуху. А то ведь я не все ласкаться, я и кусаться умею, вдовый. Марфа Тимофеевна ушла, ализа села в уголок. И заплакала. Горько ей стало на душе, не заслужила она такого унижения. Не веселостью сказывалась ей любовь. Во второй раз плакала она со вчерашнего вечера. В ее сердце едва только родилось то новое, нежданное чувство, и уже как тяжело поплатилась она за него. Как грубо коснулись чужие руки Ее заветной тайны Стыдно и горько и больно было ей Но ни сомнения, ни страха в ней не было И Лаврецкий стал ей еще дороже Она колебалась, пока сама себя не понимала Но после того свидания, после того поцелуя Она уже колебаться не могла. Она знала, что любит, полюбила честно, не шутя, привязалась крепко на всю жизнь и не боялась угроз. Она чувствовала, что насилию не расторгнуть этой связи.